«Он». Когда он что-нибудь рассказывает, то вроде как играет спектакль одного актера, но очень нудный спектакль. С амхатовскими паузами. Да еще когда МХАТ был уже не тот. И хочется его подгонять, мол, быстрее, ну, побыстрее. Это вот, допустим, ты смотришь на диске фильм Или сюжет затянут, берешь пульт и в режиме ускоренного пересмотра прогоняешь видео вперед. Мы ему говорим, но ну рассказывай дальше, не тяни, зачем нам эти твои резиновые подробности? А он, нет-нет, не торопите, сейчас самое интересное будет. И снова тянет. Мы нервничаем, переглядываемся. Ну, послушайте же до конца, требует он. И тут те, кто его слушает, начинают угадывать финал. И он опять... «Ну не перебивайте же! Что у вас за манера перебивать? Я же рассказываю!» «Я в таких случаях обычно не выдерживаю, поворачиваюсь и ухожу!» А однажды он рассказывал действительно очень смешной случай, и где-то в середине его монолога мне стало понятно, чем кончится сюжет. И я прямо зашлась от смеха, а он обиделся. «Ну чего это ты? Подожди!» Сейчас же будет самое интересное.